Следующий архетип – это архетип-творец. Это то, где, наверное, большинство из вас найдёт себя. Это человек, которым движет страсть к самовыражению, человек, который изобретает какие-то новые продукты, что-то из обычного создаёт, что-то необычное, необычное, с каким-то новым подходом к этому создаёт идеи, воплощает их, в материальную форму, то есть в голове что-то у него там созрело, и он вот выплеснул это в торте. Понятно, что это всё ручная работа, это очень креативный подход, это любой продукт, который вы делаете с необычной подачей. То есть если мы берём Наполеон, вот ну, все знают, что такое Наполеон, да это классика в обсыпочке и так далее, то творец, он либо изменит начинку, либо изменит форму, либо изменит э, внешнее оформление. Сделает Наполеон таким, чтобы это не было похоже на Наполеон. Люди, которые делают 3D формы, ой, 3D, 3D, 3D торты, вот это вот история творца. Вроде бы как обычное, э, там обычный торт, торт как торт, а вот он необычный, потому что у него там, допустим, подача не торта, а он какой-нибудь рыба, «Слон на шаре» или что-то еще. Это, конечно, креативные цвета, не пода... необычная подача, это яркость, такое вот самовыражение. Если бунтарь – это тоже может быть яркость, самовыражения, но это агрессия, то здесь самовыражение мы не хотим никому ничего доказать, нам просто нравится самореализовываться. И, как я уже говорила, это проблема как раз в продажах именно у творцов, потому что они погружены в себя, И зачастую не слышат клиента. Продажи идут хорошо у тех, кто находит себе в клиентов таких же творцов, которые тоже хотят что-то необычное. А, поэтому ну, тут такая история, которую надо развивать. Это яркие ленты. Если мы говорим сейчас про локации, яркая лента показывает какой-то креатив, необычное сочетание цветов, необычное сочетание форм. Если мы говорим про кафе, то там может быть что-то суперяркое, вам хочется сидеть и рассматривать, а что там вообще такое, какие-то арт-объекты стоят. Это обязательно такая открытая кухня, где люди готовят, что-то творят вручную, ты это видишь, это при тебе из ничего происходит что-то. Это тоже может быть граффити на стенах, но оно тоже с без агрессивного подтекста. Это яркие элементы в кафе. Допустим, кафе в одном цвете, какой у стоит оранжевый стул посередине. Это творческая такая обстановка, немножко хаос, немножко небрежность. Это эффект галереи, когда ходишь в кафе, заходишь, тебе хочется все рассматривать. Атрибутика, предметы, ингредиенты необычные, какие-то элементы из общего плана выделяющиеся, яркие цвета, яркие аксессуары. Это вещи ручной работы. Такого встретишь творца на улице, ты видишь, такой идёт немножко городской сумасшедший, да, на нём какого-то видно, что, собственно, ручно там, ну, или создана вручную <соценно> одежда, или из разных, а, как называется -то? Из разных мест, да, такое-то азиатское, азиатский стиль, где-то там что-то вышитое на голове, еще что-то, но очень все необычное. Ручная работа, как я уже сказала, мольберты, планшеты, вокруг все такое с атрибутикой, созданного вручную, что-то тоже уютное и комфортное, но одновременно с этим очень необычное. Слова-триггеры, конечно, это вдохновение, это творчество, это озарение, это муза, это изобретение, это воображение, воплощение, импровизация, это оригинальный, это нестандартный, необычный, неповторимый, креативный, дизайнерский новаторство, у меня есть фишка, это моя ручная работа, то есть авторская работа, да, то есть когда вы продаете продукт или продаете услугу и ставите акцент вот на это, получив вдохновение, если вы продаете, допустим, мастер-класс, Ручная работа в тортах, ну понятно, что это уже такая заезженная фраза, нужно как-то по-другому это интерпретировать. Можно выбрать из того, что я сделала. Оригинальный подход, необычная подача, да, креативный дизайн, неожиданное сочетание. Вот это всё относится к творцу.